Однако я прекрасно понял, что произошло. Капи был взят у меня не для охраны повозок, а для того, чтобы стеречь и предупредить тех, кто будет обкрадывать церковь. Повозки уехали поздно ночью, потому что кража была обнаружена и пришлось скорее спасаться бегством. Но я должен был теперь позаботиться о себе. Какова бы ни была их вина, надо защищаться и доказать свою непричастность. Надо объяснить, что я делал этой ночью. Пока я размышлял таким образом, матья, услыхав шум и наш разговор с полицейским, выскочил из повозки и хромая подбежал ко мне. «Скажи ему, что я не принимал участия в краже», – попросил я Боба. «Ведь я был с вами до часу ночи, затем пошел в харчевню Большого Дуба, поговорил с ее хозяином и тотчас же вернулся сюда». Боб перевел мои слова полицейскому, но они его нисколько не убедили, скорее наоборот. Как раз в четверть второго ночи воры и забрались в церковь. «А если мальчик ушел отсюда в час или несколькими минутами раньше, как вы утверждаете, он вполне мог оказаться в церкви в это время, но отсюда до города ходьбы больше четверти часа», – возразил Боб. «Ну а если он бежал?» сказал полицейский. «И кто мне докажет, что он ушел ровно в час?» «Я могу вам поклясться», – воскликнул Боб. «Вы», – усмехнулся полицейский. «Сперва следует узнать, чего стоит ваше показание. А пока что я забираю мальчишку, он объяснит все на суде». Маттия кинулся ко мне. Я подумал, что он хочет поцеловать меня на прощание.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 Единственное окно было загорожено толстыми железными прутьями, а побеге нечего было и думать. В камере имелось только скамья для сиденья и койка для спанья. Я упал на эту скамью и долгое время сидел в полном унынии. Как ужасно было мое настоящее и как пугало меня будущее. — Мужайся, мы тебя не оставим, — сказал матья.